Глава 9. Утро после рейда участковых по школам для оперативника Акимова началось с неприятностей. На летучке от его рассказа о хозяйке ателье и осмотре формы учеников старшей оперативной группы покраснел от злости, хлопнул пухлой папкой по столу. «Больше ста ограблений. А бандиты ходят как по бульвару, только что нам в лицо не плюют. А вы за детьми бегаете. Запомни, Акимов!» Как говорит товарищ Сталин, хулиганские детские шайки организуются и направляются бандитскими элементами из взрослых. Взрослого ищи. Кто эти ограбления придумал и организовал? А искать подростка с оторванной пуговицей только время терять. Может и пуговица-то не бандитская, а давно под кровать улетела у хозяев квартиры сын-школьник. Смотрю, рано тебе пока одному работать. Остапчук. «Бери новенького и дуйте на рынок, покажи ему, как работать надо. А то так над нами скоро смеяться будут. Бандиты уже людей убивают, а мы по школам бегаем». С каждым словом шрам на голове Сергея наливался багровым цветом все сильнее, лицо же наоборот побледнело так, что выступили голубые венки на висках. На замечание начальника он лишь кивнул, резко надел фуражку и шагнул за бывалым остопчуком. На крыльце тот хлопнул по плечу приунывшего новичка. «Не вешай нос. У нас такое регулярно происходит. Насчет ателье не расстраивайся. Я об этой мадам наслышан. Она тебе ни слова про своих клиентов не расскажет. Зачем ей деньги терять, да еще, не дай бог, за точку в бок получить?» Она их законы знает, вот и молчит. «Сегодня на рынке найдем след. У убитого ордена были редкие». Опер достал из кармана длинный список, сунул напарнику. Акимов пробежался глазами. Офицерский орден святого великомученика и победоносца Георгия, медаль за храбрость, золотой Георгиевский крест. Да, это непривычные медали или планки орденов. Рынок их встретил шумной суетой, говором продавцов, покупателей, зевак, нищих. На грубо сколоченных прилавках приезжие колхозники торговали снедью, которую Акимов давно не видал, питаясь на скудный карточный паёк. Он засмотрелся на пестрое богатство из связок сушеных грибов и моченых ягод, на лотки с синими тушками кур, на пирамиды из крупных белых яиц, и не заметил, как Остапчук ушел вперед к тихому пятачку торговой площади, где без зазывающих криков и похвал товару шла подпольная спекуляция с золотыми украшениями, антиквариатом, в том числе и медалями. Сергей замер перед столешницей, где выстроились бутылки с разноцветными настойками. Здесь шла ожесточенная торговля. Пузатый колхозник в ватнике недовольно морщился и цокал языком в ответ на мольбы трясущегося бледного инвалида без правой руки. В левое полуденное солнце выбивало россыпи искор из золотого креста с изображением воина, протыкающего змея. «Ну будь ты человеком, давай за две бутылочки, смородиновки, а...» «Он же стоит, как все твои запасы!» «Не надо б на мне ворованного!» — отсидил хозяин на стоек. А покупатель, измученный похмельной дрожью, продолжал умолять. «Да не ворованный он! Вчера честно в карты выиграл! Это же золото настоящее, довоенное! Ты что меня мучаешь? Плохо мне! Внутрях все ходуном ходит, подлечиться надо!» «Я за деньги торгую, со своими бирюльками к цыганам ступай!» Продавец хмурился, но не сводил глаз со своего товара, чтобы назойливый пьяница не увел таки ничего бесплатно. Сергей с трудом сдержался от восклицания «Орден Георгия Победоносца». Он старательно, изображая небрежность, подошел к попрошайке поближе, сунул руку за пазуху и нащупал пачку денег. Как хорошо, что именно сегодня он получил расчет на прошлом месте работ. Акимов ровным тоном, чтобы не испугать дрожащего инвалида, предложил. «Давай я куплю» и показал деньги. Второй раз предлагать не пришлось. Вся зарплата и деньги за неотгуленный отпуск перекочевали в руки колхозника, орден оказался у оперативника, а однорукий, не отходя от прилавка, одним ударом выбил пробку из бутылки и приложился к горлышку. Когда бутылка ополовинилась, инвалид перевел дух, смачно крякнул и побрел нетвердой походкой в тень чахлого деревца неподалеку. Там он опёрся о ствол и за второй прием прикончил тягучую жидкость. Потом сполз на землю, прикрыл глаза и застонал в истоме опьянения. Акимов топтался рядом. «А еще есть у тебя такие? Я куплю». «Нету». Язык у пьяницы заплетался, привычные звуки давались ему с трудом. Единственная рука поднялась и тут же обвисла от пьяной тяжести. «Я в карты вчера выиграл в кабаке у одного фраера. У него много». «Покажи, у кого, я у него остальные ордена куплю. Покажи, я тебе денег еще дам». Сергей похлопал себя по нагрудному карману, где лежал носовой платок. От такого щедрого предложения инвалид напрягся, пересилил навалившуюся пьяную негу, кое-как поднялся на ноги и, шатая, сдвинулся на другой конец бурлящего рынка. Сергей шел следом, рука в кармане сжимала золотой крест. Неподалеку от будок сапожника и часовщика инвалид ткнул грязным пальцем высокого хмурого молодого мужчину с недовольным лицом, рассматривающего торговую круговерть. Во! Внутри у Акимова похолодело, он сунул руку под куртку, нащупал рукоятку пистолета. Подойти скрутить и в отделение на допрос. Или лучше проследить. Он уже сделал несколько шагов в сторону парня в щегольском пиджаке, Как вдруг позабытый пьяница, сообразив, что его обманули, с третьей бутылкой наливки неожиданно завыл. «Деньги! Деньги-то давай за Давилку! Вон же он стоит! Ты обещал!» Механ Давилка проснулся в тот день рано. После последнего дела стали ему сниться тяжелые сны, которых он не помнил, но все равно просыпался в холодном поту. Он чертыхался, стягивал постельное белье, стаскивал с себя пижаму и оставался голым на одном матрасе. Но сон все равно не шел, нутро скручивало от чего-то неприятного, словно тыкают тебя в ребра железным и острым, выдирают мясо по кусочку. Подобное ощущение испытал он когда-то в тюрьме, когда несколько часов терпеливо сносил зудящую боль от иглы, которой ему выцарапывали первую его татуировку, скрещенные стрелу и ключ, чтобы остальные сидельцы понимали, что Механ – вор-домушник». Мерзкий зуд изнутри стал появляться по ночам после смерти старика. Он никак не оставлял бандита, поэтому вчера в подпольном кабаке давилка заказывал и глотал шкалики без счета, чтобы задавить боль от когтей, скребущих по ребрам. Вчерашняя ночь слилась в мутный поток из обрывков воспоминаний. Вот он шлепает по липкому столику игральными картами, потом скидывает с колен чей-то упругий зад, Как вышел из кабака, как добрался до дома, он не помнил. Лишь утром со злостью обнаружил, что все деньги и золотой крест из квартиры старика испарились. Карманы были пусты до самого дна. Злой от тошнотворного похмелья и пропажи воровского навара Давилка наскоро умылся и выпил почти полбанки кваса. Долго копался в шкафу, выбирая наряд для сегодняшнего дела. Механу нравилось подчеркивать свой особенный подход к делу. Квартиру он грабил исключительно в пиджаке и галстуке, считая, что внешним лоском приманивает воровской фарт. Да и уносить награбленное легче, когда ни один прохожий не подозревает во фронтоватом молодом человеке с поклажей опытного домушника с жирным барышом. Вот только лицо его сегодня, как и настроение, не отличалось лоском. Помятый в клочках щетины с выступами мешков под глазами, он хмурился на облюбованном рыночном пятачке, думая, не продолжит ли вчерашний вечер. И вдруг чей-то крик. Давилка поднял голову и поймал напряженный взгляд невысокого мужчины в кепке. Тот шел в его сторону решительно с рукой, многозначительно засунутой за пазуху. Звериное чутье сработало мгновенно. Механ дернулся, нырнул в просвет между дощатыми боками будок и бросился на утек, отталкивая прохожих, перепрыгивая через заставленные снедью прилавки. «Стой! А ну, стой! Стрелять буду!» Акимов бросился за серым в искристых переливах пиджаком. Под виск и крики окружающих он выдернул из кобуры пистолет и пальнул в воздух. Потом приостановился на секунду, прицелился, но шумная толпа мешала поймать мелькающую спину на мушку. Сергей выругался и продолжил погоню. Но попадавшийся на пути товар и суматоха продавцов мешали бежать. Оперативник в бессильной злобе расталкивал людей, Пытаясь догнать уходящего из-под носа бандита. Миг и Акимов потерял из виду приметный серый пиджак: Серега, ты стрелял? Чего произошло? Выскочил откуда-то из толпы Остапчук. Упустил. Ушел жулик, который старика убил! Ушел! В отчаянии Акимов сдернул кепку и шлепнул ею со всей силы о грязную землю под ногами. Несколько часов бродили они по торговой площади в поисках укромных мест, расспрашивали нищих, беспризорников, торговшей. торгашей. Но до вилки и след простыл. Он исчез бесследно, в человеческом море, как уходит камень в мутную воду. Оперативники круг за кругом ходили вокруг постепенно пустеющих торговых рядов. Торговля шла на убыль, шумное, говорливое море мельчало, оставляя после себя лишь кучи мусора на земле. Механ несколько часов прятался от опасности, что в буквальном смысле топала милицейскими сапогами над его головой в тайном питейном заведении под землей. Чтобы унять напряжение, он снова и снова глотал рюмку за рюмкой. Лишь когда пол поплыл под ногами, Кабатчик аккуратно вывел опьяневшего посетителя через второй выход подальше от рынка. На улице Давилка заскрежетал зубами от злости. Это пионер навел на него милицию, больше некому. Решил сдать его, механа, и перед легавыми выслужиться, выпросить послабление. Но он ему сейчас устроит. Давилка качнулся, нашел глазами трамвайную остановку и двинулся к ней. Адрес Малыги ему добыл танкист, который несколько дней следил за мальчишкой, а еще сообщил распорядок жизни семьи Пожарских. Обозленный Давилка мгновенно решил, как отомстить стукачу. Колька после вчерашней ссоры с друзьями, вялый и опустошенный, не знал, куда себя деть. Чтобы Наташка не будила мать после смены своим хныканьем, он утащил сестру на площадку перед домом. Но гуляли они недолго. На свежем воздухе голод стал мучить еще сильнее. Пришлось вернуться. Антонина после короткого сна подскочила и принялась выбирать из нехитрого гардероба, в чем ей пойти на ночную смену. Колька сидел на кухне и слушал ее радостный рассказ о том, что папе стало немного лучше, а ей удалось выпросить себе еще полставки в соседнем отделении. «Так что, сыночек, через недельку получу зарплату, погуляем». Она улыбалась ему у дверей, худенькая и воздушная, как птичка. Колька даже не смог кивнуть в ответ, так ему было горько. В голове засели причитания соседки, что Антонина надорвется на тяжелой работе. Они с сестрой проводили маму до калитки, и теперь Наташка возилась тихонько в траве, обкусывая свежие побеги. Она морщилась от горького привкуса, но снова выдергивала зеленые ростки и пихала их в рот, не в силах справиться с сосущим чувством голода. Вдруг Колька подскочил, как ужаленный. Чего он расселся? Надо же идти к Альберту. Можно занять у него продуктов, а отдать потом. Сколько им еще тянуть до следующего месяца? Посиди во дворе, я скоро. Только не уходи никуда, велел он сестре и помчался по темнеющим улицам через дворы к дому одноклассника. Возле дома, где живет Альберт, он осторожно огляделся и коротко свистнул. Из открытого по случаю теплого вечера окна высунулась знакомая лохматая голова Судорогина. «Чего?» – прошипел Альберт, напуганный неожиданным визитом. Все домашние сидели на кухне и в любой момент могли услышать их переговоры под окном. «Альберт, одолжи продуктов, любых, я отдам. Я все сделаю, о чем ты просил». Колька старался шептать, но его голос эхом разносился по опустевшему под вечер двору. «Я не могу, все дома. Не ори ты, услышат». Перекошенное страхом лицо исчезло из проема, а потом показалось обратно. В руки Кольки полетела жестяная банка с печеньем, из которой его обдало ванильным бархатным ароматом. Вот, больше ничего. Колька махнул рукой в знак благодарности и бросился назад. За полчаса, что он добывал еду, тени из углов расползлись по воздуху и начали превращаться в серый сумрак. А Наташка там сидит в одном платьице на холодной траве, Но ничего, сейчас он ее удивит желтыми солнышками с красной каплей джема в сердцевинке. Начатой пачки хватит им на ужин, и в этот раз он уж точно не забудет оставить поесть маме. Механ соскочил на остановке, огляделся вокруг, не мелькают ли где милиционеры в форме. Пошарил глазами и сразу наткнулся на черный пролом, разрушенной снарядом крыши одноэтажного здания. Вот и ясли а за ними должен быть дом Кольки Малыги. Внутри все сжималось от ожидания милицейской засады. Давилка лениво прошелся по узкой тропинке, обогнул безжизненную территорию, где уже давно не звенели детские голоса. Трястись он не будет, не зря почти весь день отсиживался под землей, терпеливо ожидая, когда операм надоест рыскать по торговым рядам. «Не найдет его угро, утер им нос, механ Давилка. А сейчас и предателя Малыгу пустит на ремни». За ясельным забором начинался аккуратный московский дворик, вокруг которого выселось несколько высоких домов. Одинокая детская фигурка на лужайке возле ограды с усердием так и сяк сжимала стебли одуванчиков, пытаясь свить их в пышный золотой венок. Механ шагнул к девчонке и присел на корточки. «Ты Наташа?» Та замерла в удивлении. По страху, мелькнувшему в глазах, он понял, что попал в точку. Урка порылся в карманах и вытащил пригоршню фальшивых монеток. который, забавы ради, отнял на медне у цыганенка. Цыпанул щедро перед девочкой. «Держи, малая!» «Вы Дед Мороз?» – ахнула девчонка от неожиданности. Дед Мороз приходил к ней всего лишь раз в прошлом году на елке для детей-фронтовиков в районном доме культуры. Тогда, при виде огромного бородатого старика, она в ужасе спряталась за мать и осталась без подарка. Только в конце вечера невероятно красивая снегурочка в синем платье со снежинками из ваты Сунула утешение рыдающей Наташки, треснувшего леденцового петушка на палочке. Поэтому сейчас, при виде невероятного богатства, малышке сразу же пришла мысль о сказочном волшебнике. Давилка запрокинул голову и расхохотался так, что фонари отразились зайчиками на его металлических зубах. Отсмеявшись, он закрутил головой, потом посуровил. «Дед Мороз, пойдем я тебе такие подарки покажу». Наташка при виде жутких железных зубов пискнула: Ты серый волк! и бросилась к спасительному подъезду. Но Давилка одним движением подхватил легкое тельце, заглушил ладонью крик и легко перемахнул со своим грузом через ограду. Колька бежал со всех ног, прижимая к груди драгоценную коробку. Наташа! Наташка, я печенье принес! Двор был пуст, только ветерок покачивал ветки, снежной еще листвой. Колька бросился к ограде. рассыпавшийся венок из одуванчиков, медные монетки в траве. «Наташа, ты где?» Он заметался вдоль ограды, увидел еще один оброненный одуванчик за оградой и бросился за забор, к зданию разрушенного немецкой бомбой детского сада. Без раздумий ринулся по обломкам внутрь пустого здания, прислушался. Где-то в глубине ему послышался тихий шорох или писк. Привыкнув к темноте, Колька разглядел у окна высокую фигуру, а рядом — Наташка. испуганная, извивающаяся всем своим субтильным тельцем в жилистых руках до вилки. Механ сделал шаг навстречу, в полумраке блеснуло лезвие ножа, его острее ткнулась в щеку девочки, та затихла, лишь слабо поскуливая от страха. «Отпусти ее, она тут ни при чем!» «Я тебя предупреждал, сучонок! Захочешь соскочить, я твою соплю на ремни порежу!» сплюнул на пол Механ. «А ты еще ментов на меня навел! В костюм деревянный вас обоих одену!» «Нет, я ничего не делал, клянусь!» Кольку трясло от ужаса. Он готов был пообещать что угодно, исполнить любой каприз домушника, только бы он убрал нож от бледного личика сестры, только бы остановить этот еле слышный плач. «Я не ходил в милицию, я же обещал! Наоборот, теперь все для вас! Из школы ушел, буду как вы, как ты!» «Квартиру нашел богатую, приятелей своих уговорил тоже с нами на дело пойти. Они нам помогут вынести!» «Снабженца квартира, ключи у меня есть!» «Я все сделаю, открою, помогу, только отпусти ее!» «Отвали!» — огрызнулся давилка. но нож опустил. Предложение попасть в богатую квартиру вызвало у него интерес, тем более что карманы его после вчерашнего загула были пусты. Но внутренний зверь извивался от подозрений, не привык механ никому верить на слово. «Сейчас ключ от квартиры принеси и дружков своих сюда тащи, проверять вас буду. Ты что думал?» «В уши мне насвестишь, и я растаю, как девка!» Давилка осклабился и снова взмахнул ножом. Колька в растерянности сделал шаг вперед, заикаясь, выдавил. «Как же я... сейчас вечер уже!» «Да мне плевать!» — рявкнул Михан. «Ночь — самое воровское время. Ты сказал, вором будешь, вот и доказываешь, что не трепло. Кто языком болтает по попусту, тому этот язык... во как!» Металл зловеще сверкнул в свете луны. «Хорошо!» Колька выкрикнул в отчаянии бессмысленное обещание, сутулился и направился к выходу, то и дело оглядываясь на маленький силуэт у окна. «Коля!» – заревела сестра в голос. «Не бросай меня, он меня съест! Это серый волк!» «Я вернусь! Обещаю!» – поклялся брат и растворился в темноте. На улице он во второй раз припустил через дворы в сторону дома Альберта Судорогина, на ходу поднял камешек и запульнул, что было силы в окно, так что жалобно звякнуло стекло. «Ты чего? Совсем спятил? Бабушка спит уже!» — раздался возмущенный шепот Альберта. «Выйди срочно, умоляю!» — придушенным от подступающих слез голосом попросил Колька. «Ну, ладно, сейчас». Вскоре нескладная фигура выскользнула из подъезда. Альберт испуганно дернулся от скрипа закрывающейся двери и потащил товарища за угол. «Ты чего прибежал? Идем быстрее, у бабушки сон чуткий! Идем, идем, а то отец может в любой момент приехать с совещание!» — торопил приятель пожарского... Но тот и сам со всех ног спешил за Альбертом. Ты хотел, чтобы мы квартиру ограбили. Вот есть человек. Надо, чтобы ты подтвердил. Он серьезный человек. Он... Слова у Кольки путались. Он уже не знал, как объяснить, почему так срочно Судорогину надо увидеться с Давилкой и рассказать о своей идее. Но бывший одноклассник совсем не был смущен его поведением, наоборот, болтал без остановки, вдохновленный необычным приключением. Ко мне сегодня Гладкова приставала, все спрашивала, почему тебя нет в школе. «Чего и надо от тебя?» «Перевоспитывать», — коротко бросил Николай. От быстрого шага у него закружилась голова и снова заломила в затылке. От мысли о Наташке в заброшенном садике рядом с пьяным и обозленным давилкой колени начинали ходить ходуном от тряски. Пристала ко мне. Как тебя найти? Где ты прячешься?» С охотой делился Альберт. «Говорит, что домой даже к тебе приходила». В ответ Колька только выразительно отмахнулся. Теперь ему не до школы и не до гладковой. Все эти детские проблемы и пионерские собрания сейчас казались пустяком. Судорогин промолчал, что под напором девушки не выдержал и признался, что ее подопечный Пожарский почти все свободное время проводит в заброшенном доме с компанией беспризорников. Ругаться с суровым Николаем, который согласился помочь ему наказать жадного отца, сейчас не стоило. Возле садика Колька помог Альберту перебраться через ограду, протащил через груду кирпичей внутрь здания. Вот, с облегчением выдохнул и двинул подбородком в сторону запыхавшегося Альберта. «Он знает, где квартира есть. Богатая». Наташка свернулась клубочком на подоконнике и, казалось, спала. Давилка вольготно развалился тут же, выпитый Давича алкоголь начал его морить. Тело налилось ватной слабостью, в голове звенела раздражающая боль. Бандит неторопливо закурил и выдал корешам по папиросе из толстого порцегара с затейливым рисунком. Разговор начинать он не торопился, растягивал минуты ожидания, чтобы незнакомый нескладный мальчишка закипел от нетерпения и стомился. И вывалил все, что знает, без осторожности и опаски. Фарт кипиша не любит. Первое, что выучил Давилка, став вором. Много подобных правил закрепилось в его ясной голове. Что что, думать и запоминать он умел. С первого же дня, попав в помощники к опытному домушнику французу, за которым гонялись все опера Москвы. впитывал Мишаня каждый его жест и слово как губка. И так даже начинающий преступную карьеру паренек познакомился с силой юности. Когда вредная и бдительная старуха открыла дверь по просьбе соседского мальчишки, потерявшего ключ, за дверью ее ждал не скромный школьник, а парочка наглых и безжалостных бандитов. За следующие десять лет научился Давилка мгновенно надевать на себя любую маску, скромного романтика, компанейского весельчака или идейного борца против спекулянтов. Фальшивые улыбки, гнев и слезы помогали ему втереться в доверие к любому человеку. Женщины таяли от его галантных манер и солидных нарядов. Пожилые охотно рассказывали внимательному собеседнику сплетни про соседей, дети доверчиво брали конфету из рук дяди с добрыми глазами. В воровском мире Давилка давно обрел репутацию удачливого и хитроумного жулика, который просчитывает все на несколько шагов вперед. Вот и сейчас его фокус с гнетущим ожиданием удался. Альберт вдруг зачастил, вываливая домушнику, накипевшее на душе. Об отце и его махинациях, о ненавистном медицинском институте и об унизительном скандале с родней. Механ кивал в ответ, в нужных местах его глаза наполнялись теплым сочувствием, брови взлетали вверх от возмущения. «Да уж, дорогой ты мой человек, совсем тебе жизни родители не дают. Согласен, что проучить их стоит». Голос у механа звучал мягко, словно вор поглаживал им обозленного Альберта. «Да, как хорошо, что вы меня поняли. Вы мне поможете?» «Помогу». Теплая ладонь вора легла на узкое плечо парнишки. «Обязательно разберемся с непорядком. Сколько людей пострадало? Инвалиды, герои голодают, милостыню просят». «Конечно, надо забрать награбленное и раздать нуждающимся. По справедливости!» Колька молча стоял у стены, прислушиваясь к разговору. Со стороны смотрел он на плавное движение и заботливый тон механа, а перед глазами была другая картина. Заточка в жилистой сильной руке входит в морщинистую шею перепуганного старика. Альберт, очарованный лаской и вниманием вора, кивает, рассказывает, что есть в квартире, подробно передает распорядок жизни их семьи, во сколько бабушка уходит в поликлинику или на рынок, когда возвращается с работы отец, по каким дням привозят к ним домой наркомовский паёк. «Да уж, лучше подождать, пока вы уедете всей семьей на дачу. Это ты правильно придумал. Молодец, голова хорошо работает». От похвалы Альберт зарделся, а Давилка доверительно приобнял его за плечи и принялся в полголоса объяснять. «Это хорошо, что тебя дома не будет, будто ты не при делах». «Отец на тебя и не подумает. Ты на даче с ними спокойно отдыхай. Я все организую, как договаривались. Ключи от квартиры у тебя есть свои?» Имеются, Альберт вытащил из кармана пару ключей на черном шнурке. «Ты парень самостоятельный, головастый». Давилка видел, что клиент созрел и не скупился на комплименты. «Нужно и нам такие сообразить, чтобы с замками не возиться. Я знаю как». Альберт был в восторге от приключений. Его план мести отцу будет осуществлен, да еще и этот взрослый мужчина в шикарном костюме доверил Альберту важное поручение. От волнения он не обращал внимания ни на развалины вокруг, ни на испуганную девочку в темном углу. «У бабушки есть запасной комплект, она его хранит в старой сумке на антресоле. Я возьму потихоньку и кольки отдам завтра же. Вы только после обратно их положите в сумку. Они не догадаются, что этими ключами кто-то пользовался». «Говорю же, золотая голова!» — снова похвалил мальчика Механ, а сам покосился на Кольку-малыгу, который с кислой миной стоял у стены. Не нравится ему рожа мальчишке, плохие мысли у него в голове бродят. После разговора Колька отвел приятеля обратно к выходу. Перед тем, как выскочить на улицу, восторженный Альберт зашептал. «Ты слышал, да? Золотая голова! Вот как он меня назвал! Потому что я все продумал до мелочей, так что никаких помех не будет!» Зашли, взяли, вышли, и можно раздавать нуждающимся. Ты себе тоже, Коля, возьми немного». Николай шел рядом и с изумлением прислушивался к словам Альберта, словно видел себя со стороны. Неужели он действительно верит, что Давилка делает это ради справедливости? Ведь как щенок глупый, готов ему руки лизать. И я таким был, тоже верил ему. В рассказы эти про честное наказание спекулянтов никаким инвалидам помогать он не собирается. «Продаст все барыгам, купит себе еще один костюм или часы». Но вслух говорить ничего не стал, бесполезно сейчас Альберту что-то объяснять. Кольку и так мучает стыд, что втянул школьного товарища в эту историю, пусть даже ради спасения сестры. Что будет дальше, думать ему не хотелось, волновала только Наташка, что превратилась в неподвижный темный комочек. Домушник снова сплюнул, во рту с похмелья стоял неприятный привкус. Еще этот смурной маллыга — Колька сделал еще одну попытку освободить сестру. «Отпусти ее, я же сделал, как ты просишь. Квартиру нашел, отпусти девчонку». «Да ну!» — сверкнул оскал металлических фикс. «Думаешь, я это так проглочу? Тащи давай дружков своих, я вам устрою проверку». Колька мялся на месте. Каково ему будет сейчас вернуться в заброшку и просить о помощи после случившегося, когда он утром в отчаянии разметал по грязной земле последнюю еду без призорников? Давилка почувствовал Колькины сомнения, подхватил вскрикнувшую Наташку, словно котенка, и рявкнул: «А ну давай веди, где там твои дружки сидят? Пускай сами скажут, как они хотят по квартирам лазить, давай!» В голосе домушника появилась истерика, ему становилось все хуже и хуже. Ему хотелось влепить со всей силы прямо в растерянное лицо малыги, так чтобы во все стороны брызнули капли крови. Он тычками в спину подгонял Кольку, вымещая раздражение. В заброшке при виде непрошенных гостей Анчутка с пельменем метнулись было убегать, но Колька окликнул их. «Ребята, это я!» Он впился в них взглядом, пытаясь выразить без слов, что молит о прощении и помощи. «Вот это, Михан, вы можете с нами. Я сказал, что вы хотите тоже. В банду». Говорил и не верил, что произносит страшные слова, что подставляет своих друзей. Он, Колька, мечтал избавиться от воровского прошлого, а сейчас запутался в нем, как муха в липкой сети, еще и своих друзей втягивает одного за другим. Давилка поморщился от робкого лепета Кольки, двинул его со всей силы в плечо и выступил вперед. «Ну чё, шкеты? Жить сладко хотите?» Беспризорники переглянулись. Чуткий и сообразительный Анчутка понял, что Колька пришел к ним за помощью. Не зря жилистая рука крепко держит маленькую девочку. «Но вот сказать, что надо делать, прихмуром незнакомце со звериным оскалом и тяжелым взглядом их друг не может». «Хотим, дяденька! Жрать охота, а в детдом не хотим!» В недоумении Михан взглянул на беспризорников. Ему хотелось поймать кольку на вранье и, наконец-то, найти повод для мордобоя. А вместо этого два пацана с радостью кивали ему в ответ головами. Один из бродяжек уставился голубыми глазами и засыпал его словами. «Дяденька, вы не ругайтесь только!» От пронзительного взгляда вдруг гнев давил словно смыло водой. Он, как завороженный, внимательно слушал Яшку. У Кольки есть родители и сестра, он хочет после седьмого класса на завод двигать. А нас никуда не берут, документов нету. Мы в разрушенном доме живем, промышляем потихоньку. С вами-то надежнее. Колька всегда мешки таскает, нас кормит. Но мы не дети малые, не будет же он нас до старости кормить. Андрюшку дворник избил из-за калача, надоело по мелочи воровать. Возьмите нас к себе. Я соображаю быстро, Андрюшка он медленный, но я за него отвечаю. «Он драться зато горазд, Как двинет кулаком, так сразу шишка!» «Стой!» – прервал его домушник. «Не тарахти! Зовут тебя как?» «Яшка-анчутка!» – Яшка -анчутка. Давилка на мгновение задумался. «А ведь шустрый мальчишка, а помощники ему не помешали бы. Уже сутки, как пропал его верный осведомитель, тележечник-танкист, и теперь некому было просиживать в кустах или на дереве долгие часы, чтобы вычислить подробное расписание хозяев намеченной квартиры». На рынке торгаши болтали, что из Москвы внезапно пропала большая часть инвалидов без ноги и без руки. Фронтовики, попадавшиеся раньше на каждом шагу в одночасье исчезли. Ходили слухи, что их по приказу Сталина вывезли за 101 первый километр. Беременная тетка, торговавшая лесной ягодой, шепотом рассказывала каждому покупателю, что видела на медне шоссе, ведущем из Москвы к Ярославлю, колонну грузовиков с убогими. Осторожный часовщик, который продавал трофейные часы с боем, Ссылаясь на важных людей, намекнул домушнику, что правительство готовится к визиту важных гостей из стран-союзников, чтобы приезжие из Европы и Америки наслаждались красотой московских улиц, всех пьяниц, инвалидов, попрошаек и прочий уродливый сброд разместили на время в специальных лагерях, где они теперь могут трудиться на благо страны. Давилки не нравился ни один из вариантов, ему нужен был осведомитель для его личных нужд, и вдруг помощники заявились сами. Но воровская осторожность не позволяла домушнику доверять незнакомым людям, даже если у них такой теплый, открытый взгляд. «Работать, говоришь, хочешь? Сначала проверку пройдите. Есть чего у тебя поприличнее из одежды?» Давилка смерил взглядом фигуру в огромной грязной тельняшке, заправленной в такие же, не по размеру, брюки. На секунду взгляд задержался на лице паренька. «Отмыть, причесать, и дамочки будут обращать на него внимание». Синие глаза с поволокой, широкие ровные брови, красиво вылепленное правильное лицо. «Есть форма школьная!» – кивнул Яшка. «Если хочешь работать, проверку сначала надо пройти. Что вы, ребята, толковые, а не мурло какое-то!» Яшка охотно закивал. Он понимал, что соглашаться надо на все что угодно, только бы побыстрее доказать свою пригодность. «Запоминай адрес. Залесского 5, второй подъезд, третий этаж. Дамочка лет сорока, блондинка, рыхлая, при шляпе. Сумочка у нее приметная, рыжая. Завтра дуйте туда и весь график ее срисуйте. Во сколько ходит в магазин, когда муж уезжает на работу, когда возвращается, Дом работница есть или нет, и еще...» У вора мелькнула в глазах колючая насмешка. «Ключи достаньте от квартиры. И оденься поприличнее. Не отсвечивай грязью беспризорной». Сиди тихо, так, чтобы она тебя не спалила. Вечером на рынке у трех вокзалов жду. Если не будет меня, пошукаешь у сапожника в будке, так, мол, и так, где механ-давилка?» Анчутка согласно кивал. Задание казалось ему простым, да нельзя. «Чего тут сложного? Последить за какой-то тёткой да увести у неё ключи из радикюля. Они с пельменем давние любители рыбалки, так что ничего сложного нет. Затаиться и сидеть в засаде, наблюдая за поплавком. Просто теперь вместо поплавка...» «Богатенькая дамочка». Механа вдруг разобрал смех от испуганного вида мальчишек, и он тут же взвыл от боли. Наташка ожила, со всей силы укусила его за руку, выскользнула и бросилась к брату. Давилка хотел отвесить ей пинок, промахнулся и снова разразился хохотом. «Даже сестра у тебя, малыга, посмелее будет. А ты, с иклявкой все хочешь чистеньким жить». Он наклонился, прижал к колькиной руке свой узкий нож и прошептал ему на ухо. «Без выкрутасов живи». «А то серый волк сестренку утащит и сожрет. Механ обнажил в железные фиксы. «Ты такой же, как и я, помни! Завтра, чтобы ключи Альбертика своего на Марину рощу принёс!» Давилка, довольный разговором, небрежной походкой направился прочь со двора. По испугу в глазах Кольки он понял, что все получилось как надо. Будет пацан от страха ручной, как пудель. После его ухода в заброшке несколько минут стояло тяжелое молчание. Которая вдруг разорвал детский крик: Коля, Коля! Наташка рыдала, задыхаясь от истерики: Не отдавай ему меня, не отдавай! Он меня съест, и маму съест! Вопросы так и застряли у Анчутки с пельменем в горле. Колька сгреб сестру в охапку, качал ее, как младенца шептал в крошечное розовое ушко: «Это игра такая, просто игра. Серый волк, красная шапочка и охотник. Мы пошутили, конечно, я тебя никому не отдам. Всегда спасу тебя от любого волка, от любой беды. «Ну не плачь, сказка закончилась, больше не будем играть в красную шапочку». «Не надо, не хочу серого волка, не хочу сказку». Плач девочки становился все тише, она вздрагивала всем телом, постепенно затихая на руках у брата. Когда сестренка уснула, Яшка решился прошептать. «Коль, это кто такой приходил? С кем ты квартиры грабишь, да?» Колька молча кивнул, правда стояла комом в горле и от того дышал он с хрипом натужно. «Ну чего молчишь?» «Спасибо, что помогли», — пробормотал Николай, стыд обжигал его изнутри. «Я так виноват перед вами. Я перед всеми виноват. Лучше, если я исчезну. Уйду из дома, из школы, стану бродягой». От его слов пельмень оторопел. Он чутко снова бросился к товарищу, тряхнул со всей силы за плечи, так что застонала во сне измученная девочка. «Ты что такое говоришь? Ты нам нужен? Маме, родителям, сестре, Саньке, Светке? И в школе тоже?» «Расскажи ты все, мы же помочь тебе хотим!» От поддержки друга так долго сдерживаемые слезы хлынули ручьем, а вместе с ними полились и слова. Он рассказал друзьям все, что накопилось, про отчисление из школы, про болезнь отца, а самое главное про то, что Давилка обещал повесить убийство старика на него, если Колька посмеет выйти из банды. Теперь вот и Наташка попала под удар, и ради ее спасения наплел он домушнику первое, что пришло в голову. Наобещал ограбление квартиры, обнадежил, что Анчутка с пельменем тоже примут участие, и как теперь дальше жить, неизвестно. «Во дела, попал ты!» — протянул потрясенный Андрюшка. Но выдумщик Яшка сверкнул хитринкой в глазах и хлопнул унылого кольку по плечу. «Не раскисай! Я знаю, что делать! Заманим бандитов в ловушку! Как рыбу на крючок и милиции сдадим! Уж оттуда-то они тебя не достанут!» Мальчишки уставились на Анчутку с любопытством, а тот восторженно принялся излагать друзьям свою задумку. После разговора с беспризорниками Кольке стало легче. Ему больше не казалось, что он увяз в смрадном болоте, и каждое движение затягивает его туда все глубже и глубже. Стыдно, конечно, что разрушил он свою жизнь. Должен был вырасти помощник родителям, отличник, будущий инженер, такой как отец. А он кто? Воришка из банды уголовников, лжец и предатель, который даже друзей подставляет. Глупая игрушка в полной власти мошенника-давилки. Но завтра он все исправит. В субботу пойдет грабить квартиру своего одноклассника, но на самом деле изменит свою жизнь. Колька посмотрел на спящую сестру. Лишь бы матери не проболталась о том ужасе, что пришлось им пережить. Серый волк зубами щелк. что там делают с волками в сказках. Распарывают брюха? Колька вытащил из ящика стола старый кухонный нож, сунул в карман куртки. Если не сработает план Яшки, остается тогда избавиться от давилки страшным кровавым способом, чтобы не мучил больше его семью. Утром он проснулся от прикосновения мамы. «Коля, ты что, в одежде прямо уснул? И Наташа тоже? Она что, упала откуда? Царапина на щеке?» «Мам». Он вытащил из-под куртки коробку с печеньем. «Альберт вот угостил». «Да заигрались немного вчера, она упала неудачно». Как волшебник он снял заветную крышку, и в солнечном воздухе растекся маслянистый нежный запах. Антонина расплылась в улыбке. «Это курабье, цветочки с капелькой джема. Я помню, их продавали до войны в кулинарии на углу юбилейного бульвара. Ты плакал, маленький, пытался закопать их в землю, думал, что это настоящие цветы. Поставлю чайник, шикарный завтрак у нас будет». Потом они долго сидели на кухне за столом с вытертой клеенкой и пили чай, смакуя сладкое чудо. Мама с наслаждением откусывала каждый кусочек, запивая кипятком из граненого стакана. Наташка ни словом не обмолвилась, как ее вчера похитил серый волк. Ночное происшествие и Кольке показалось бы страшным сном, если бы не нож, который лежал теперь в кармане его школьной куртки.